Глава 21. Поразительное смирение дядюшки. Яркое летнее солнце играло на шпиле Святой Марии. Мистер Кули Параден вышел из такси перед зданием лондонского филиала своего целлюлозно бумажного предприятия и, волоча ноги, поднялся на три лестничных пролета. Ни обея так не сокрушалось над детьми, как мистер Параден над жемчужинами своего собрания. Загадочное происшествие угнетало его невероятно. Когда они вернулись после буйного вечера, театра и ужина в ресторане, то не заметили никаких следов взломщика ровным счетом никаких, однако книги исчезли. С того самого времени мистер Парадон беспрерывно ломал голову над таинственной историей, и загадка попроще, с чего племянник вызвал его телеграммой, который настоятельно просил заехать сегодня в контору. Меркла в сравнении с предыдущей. «Мистер Уэс здесь?» Ворчливо осведомился он. Рассыльный Генри шагнул вперед. Весь улыбка и расторопность. Любезность и быстрота в присутствии начальства. Вот так молодые люди достигают вершин в деловом мире. Сюда, сэр. Дверь кабинета открылась, и Билл поднял голову. Он сидел на стуле мистера Слинзби, но тут же вскочил и шагнул вперед с любезностью и быстротой которых не смог бы повторить даже рассыльный Генри. «Привет, дядя Кули!» Мистер Парадон сердито оглядел комнату. Он был в том настроении, когда после ссоры становится чуть легче, и решил поссориться с Биллом. Не то чтобы совсем поссориться, но он собирался устроить Билу выволочку, зато он еще не знал, но без сомнения за что-нибудь повод и сыщется. Где Слинсби? Проворчал он, поскольку Генри выполнил свой долг, бесшумно вышел и закрыл дверь. Слинсби уехал, сказал Билл. Уехал? В середине рабочего дня? Куда? В Америку. В Америку? Билл нагнулся и выразительно похлопал дядю по плечу. Не лапай меня, рякнул мистер Параден. Чего ты меня лапаешь? Слинсби, произнес ничуть не напуганный Билл, мошенник и негодяй. Я с самого начала его заподозрил, но вы утверждали, что он самосовершенство. Слинсби — мошенник? Что ты несешь?» По мере того, как Билл рассказывал, манера мистера на менялась самым разительным образом. Ярость выходила из него, как воздух из лопнувшего баллона. Несколько минут он молчал, потом глубоко вздохнул. «Мне нужна сиделка!» — объявил он. — И желательно молодая. Вот что мне нужно. Меня нельзя оставлять одного. Билл расплылся в ободряющей улыбке. — На самом деле, — сказал он, — вам нужен толковый молодой человек вроде меня, который вел бы ваши дела. Мистер Парадон глядел на него с непривычным смирением. — Ты хотел бы войти в мое дело, Бил? В самом деле? — жалобно спросил он. — Я готов учиться. — Тогда давай. Назови свое жалование. Сколько скажете, дядя? Только чтоб хватило на двоих. Мне надо кормить жену. Мистер Парадон сморгнул. Жену? Да. И, кажется, вы ее знаете. Это племянница вашего друга Синклера Хэмонда. Что? Когда это случилось? Пока это тайна. Но, может, вы мягко подготовите ее? А теперь и мою тетю? Это случилось вчера. Вчера? Да. Да, но... «Постой! Вчера она должна была выйти за другого!» «Да! Но ну я встретил ее, мы поговорили, и она вышла за меня!» «Мы, сегодняшние молодые бизнесмены, действуем быстро! Время – деньги!» Он нагнулся под стол. «Кстати, дядюшка, кажется, это ваше. Как нечасто мистер Параден разглядывал книги, которые выложил перед ним Билл, он никогда не смотрел на них так пристально. Казалось бы, большего изумления невозможно себе представить, но нет. Когда он поднял глаза на Билла, то выглядел еще более ошарашенным. Где? Откуда? Как они к тебе попали? Ну, я случайно увидел, как ваш приемный сын Гораций передает их в окно своему дружку. И тут-у-там опять я. Очень неприятно говорить, дедушка, но Гораций — член воровской шайки. Его нарочно подсунули вам, чтобы украсть книги. Мистер Параден глубоко вздохнул. «Сиделку!» – пробормотал он. «Сиделку!» – последовало молчание. «Бил!» – убитым голосом произнес мистер Параден. «Я беру назад все, что с сгоряча говорил о родственниках. Конечно, они обормоты, но ты с лихвой перевешиваешь остальных. С этой минуты, – произнес он, вставая, – я без тебя ни на шаг». Ну, «Тогда, боюсь, вам придется побыть здесь еще». Я обещал жене, что дождусь ее. И она вот-вот будет. Может, останетесь, поболтаете?» Мистер Парадон покачал головой. «Другой раз бил», — сказал он. «Передай ей мой самый теплый привет, но сейчас я не могу. Еду в Уимблдон». Он воинственно взмахнул палкой. «Похоже, я выставил себя круглым дураком, но эту работу собираюсь довести до конца. Я сделаю Горация достойным членом общества». Даже если для этого мне придется каждый день до конца жизни самолично его сечь. Отправлю в хорошую школу и найму десять гувернеров с обрезами присматривать за ним на каникулах. Он у меня еще станет героем поучительных книжек вроде Джесси Джеймса. Благородный разбойник в духе Робин Гуда. До свидания, Билл, мальчик. Заходи как-нибудь в клуб букинистов, пообедаем. Ты молодчина. «Дядя Кули, вы забыли книги!» «Мистер Параден, который уже подошел к дверям, вернулся!» «Так и есть!» — смиренно произнес он. «Так и есть! Нет, мне точно нужна сиделка! Если, знаешь, привлекательную, хорошую, пришли ко мне!» Флик, приехавшая через несколько минут, увидела своего мужа, который с улыбкой остекленело таращился в стенку. Недавняя беседа подействовала на Билла, как хорошая доза эфира. Потребовалось присутствие Флик, чтобы напомнить о реальности окружающего. «Ну?» — с жаром спросила Флик. Билл снова улыбнулся. Все так же остекленело, глядя перед собой. «Все замечательно!» — сказал он. «Лучше не бывает. Дядя Кулюк ушел, пообещав мне несметное состояние и считай меня самым замечательным в мире». «Ты такое есть!» — сказала Флик. Бил задумчиво нахмурился. — Не знаю, — пробормотал он. — Самый счастливый точно, — сказал он. — Достаточно посмотреть на тебя, чтобы это понять. Но, видишь ли, я вот тут подумал. Ведь сначала и до конца я ничего не сделал сам. Ты первая вышла на след Слинсби. Джадсон познакомил меня с Лилией Бум. Лилия Бум сказала, где Слинсби закопал тело. Гораций любезно выбросил книги из окна в тот самый момент, когда я случился рядом. Джадсон в последнюю минуту убрал с пути Родрика. Полит нежно взъерошила ему волосы. «По-моему, тут нечего переживать», — сказала она. «Разве ты не знаешь, что главный признак поистине великого человека в том, что все на него работают? Ну, возьми Пьерпонта Моргана, Генри Форда, Селфриджа и остальных. Они не работают, они сидят, а за них все делают остальные. Поэтому и видно, что они действительно великие». Мм, что-то в этом есть, благодарно произнес Бил. Да, несомненно, что-то в этом есть, и он притянул ее к себе. Рассыльный Генри, который стоял на табуретке и подглядывал в щелочку, тихонько вздохнул. Он очень любил трогательные истории. Конец книги читала Агния.